578. Ноябрь 17. Не всегда можно уловить звучащую ноту луча. Причин к тому много, и внешних, и внутренних. Не всегда возможно преодолеть пространственные условия, и тогда сознание как бы замолкает на время. Смущаться этим не следует. И изменятся токи, и восприятие снова обострится. Даже радиоволны подвержены в пространственном колебанием магнитные бури влияют. Атмосферные условия яро действуют на электромагнитное состояние воспринимающего аппарата сознания, и колебание его восприимчивости неизбежно. Заметьте, как различно звучит каждое утро далёкий заводской гудок. Иногда из-за влажности атмосферы или сгустившихся слоёв его почти не слышно. можно видеть часто как густая липкая муть нависает над городом, но иногда воздух живёт и поёт, острый и чётко передавая звуки. Всё это действует на приёмник сознаний, а также многое другое, невидимое глазу и неуловимое для физического уха. В это время лучше всего крепить связь с учителем, мысленно разбивая нагнетение. Может быть, что-нибудь замрёт, Волью предлевается напряжение антагонистических токов. Сегодня день для восприятия особенно неблагоприятен.